Из толпы вылезла Либби Лечер с ребенком на руках, завернутым в старое одеяло. Я никогда до этого не видел Либи вблизи и очень удивился, поняв, какая она красивая. Длинные светло-каштановые волосы были туго стянуты в конский хвост. Глаза у нее были светло-голубые и ярко блестели. Она была высокая и тоненькая, как и все они. Когда она ступила в лодку... Папа и отец поддержали ее, не давая упасть. Она села рядом со мной, и я внезапно оказался лицом к лицу со своим новоявленным кузеном. «Меня зовут Люк», — сказал я, хотя это было явно не самое удачное время для знакомства. «А меня Либи, сказала она и улыбнулась, отчего у меня тут же забилось сердце. Ребенок спал. Он не очень-то вырос с той ночи, когда я видел его в окне, сразу после его рождения». Он был какой-то очень маленький и весь сморщенный, скорее всего, голодный, но бабка уже ждала его. Рейфорд Летчер тоже влез в лодку и сел как можно дальше от меня. Он был один из тех троих, что побили меня, когда мы были у них на ферме в последний раз. Перси, самый старший из всего выводка и заводила этого нападения, прятался на веранде. Потом в лодку сунули еще двоих детей, а за ними влез мистер Летчер. «Мы через несколько минут вернемся», — сказал он миссис Летчер и остальным, по-прежнему торчавшим на веранде. Они смотрели на нас так, словно мы бросали их на верную смерть. Тут пошел дождь, и налетел сильный ветер. Папа отгребли изо всех сил, но лодка едва двигалась. Мистер Летчер спрыгнул в воду и на секунду полностью скрылся под водой. Потом, видимо, нащупал дно и выпрямился, стоя по грудь в воде. Ухватился за веревку, привязанную к носу лодки, и потащил нас дальше. Ветер продолжал нас сносить в заросли хлопка, поэтому отец тоже вылез из лодки и стал толкать ее сзади. «Берегитесь змей», еще раз предупредил всех мистер Летчер. Они с отцом были совершенно мокрые. «Перси одна чуть не цапнула», сказала мне Либби. «Прямо к нам на веранду забралась». Она склонилась над ребенком, стараясь прикрыть его от дождя. «Как его назвали?» спросил я. Еще никак. Никогда в жизни не слышал подобного вздора. Ребенок без имени. Большинство детей, рождавшихся в нашей баптистской общине, имели по два, даже по три имени еще до того, как появлялись на свет. Когда Рики возвращается, шепотом спросила она. Не знаю. У него все в порядке? Да. Она очень хотела получить любые сведения о нем. И мне от этого сделалось как-то неудобно однако мне было совсем не неприятно сидеть рядом с такой хорошенькой девушкой, которой хотелось со мной пошептаться. Ее младшие братья и сестры сидели, выпучив глаза. Так на них подействовало это приключение. По мере приближения к дороге разлившееся озеро остановилось все мельче, и в конце концов лодка уткнулась носом в грязь. Мы все выбрались из нее, и летчеров погрузили в пикап. Папи сел за руль. «Люк, ты останешься со мной», — сказал мне отец. Пока грузовик разворачивался, мистер Лэтчер с отцом развернули лодку и потащили ее обратно к дому. Ветер был такой сильный, что им приходилось сильно наклоняться вперед, чтобы преодолеть его. Я сидел в лодке один, нагнув голову и пытаясь уберечься от дождя. Дождь лил ледяными потоками и с каждой минутой становился все сильнее. Когда мы добрались до их дома, Окружавшее его озеро уже все бурлило. Мистер Летчер опять подтянул лодку к самому дому и стал выкрикивать распоряжение миссис Летчер и остальным.